В конце концов, палатка кое-как установлена, и вы втаскиваете в нее пожитки. Поскольку бесполезно пытаться развести костер, вы зажигаете спиртовку и теснитесь вокруг нее. Основным блюдом вашего ужина является дождевая вода. Хлеб состоит из нее на две трети. Мясной пирог насыщен ею до отказа. Что же касается варенья, масла, соли и кофе, то они, перемешавшись с дождевой водой, очевидно, вознамерились создать какой-то невиданный суп. После ужина вы убеждаетесь, что табак отсырел, и раскурить трубку невозможно. К счастью, вы захватили с собой бутылку снадобья, изрядная доза которого, поднимая бодрость духа и тумани рассудок, придает земному существованию достаточную привлекательность, чтобы заставить вас лечь спать. Потом вам снится, что вам на грудь уселся слон, и что началось извержение вулкана, которое сбросило вас на морское дно. Причем, однако, слон продолжает мирно покоиться на вашей груди. Вы просыпаетесь и понимаете, что действительно произошло нечто ужасное. Сначала вам кажется, будто наступил конец света. Но тут же вы соображаете, что это невозможно, и, стало быть, это грабители и убийцы, или, в лучшем случае, пожар. Результаты своего умозаключения вы доводите до всеобщего сведения обычным в таких случаях способом. Однако никто не приходит на помощь, и вам ясно только одно – вас топчет многотысячная толпа, и из вас вышивают дух. Кажется, кому-то еще кроме вас приходит стуга, из-под вашей постели доносятся сдавленные стоны. Решив, что бы там ни было, дорого продать свою жизнь, вы бросаетесь, очертя голову в схватку, нанося без разбора удары ногами и руками и издавая неистовые вопли. И в конце концов что-то подается, и вы чувствуете, что ваша голова находится на свежем воздухе. Вы различаете в двух шагах от себя полураздетого бандита, который подстерегает вас, чтобы убить, и вы готовы к борьбе не на жизнь, а на смерть, И вдруг вас осеняет, что это Джим. «Как? Это ты?» — говорит он, тоже внезапно узнавая вас. «Да», — отвечаете вы, протирая глаза, — «что тут творится?» «Кажется, чертова палатка свалилась!» — говорит он. «А где Бил? И тут вы оба принимаетесь аукать и кричать Бил! И почва под вами начинает колебаться, собираться в складки, и полузадушенный, но знакомый голос отвечает откуда-то из развалин. Эй вы! Слезете вы когда-нибудь с моей головы! И наружу выкарабкивается бил, покрытый грязью, затоптанный обломок кораблекрушения. Он почему-то очень зол, очевидно, он считает, что все было подстроено. «Утром выясняется, что вы все трое без голоса, так как за ночь зверски простудились. Кроме того, вы очень раздражительны и в продолжении всего завтрака переругиваетесь хриплым шепотом».